6. Гости разошлись. Ваграново позвали было Федю к себе, у них в домике имелась свободная комната, однако Сяопин, можно сказать, вцепился в нежданно приобретенного единокровного брата и предложил пожить в их с Мэйлинь казенной двухкомнатной квартире. Кстати, отнесся он к знакомству очень спокойно, в отличие от помрачневшего Чан Шуня, порвался поговорить с Федей но при столь многочисленном сборище найти укромный уголок было нереально. И Цзинь поняла, что именно желание сблизиться побудило его пригласить Федю к себе. Оставшиеся распределились на ночлег, Сяо Сун занял бывшую кровать Сяо Пина, Цюше остался на своем месте, а Гасян, по предложению Цзинь, временно переселилась в родительскую спальню. Ее место в детской занял отец. Чай Шунь воспринял это как знак что он не прощен, однако ничем не выдал своего расстройства. Да и было ли оно, это расстройство? Честно говоря, они с Цзинь уже столько времени жили врозь, а с той ночи, когда он признался в измене, и близости ни разу не было, так что прежние чувства заметно притупились. Поэтому Чаньшунь, хоть и хмуро, но вполне спокойно, сел пить вечерний чай с Цзинь и Сяусуном. — Значит, ты, брат, полковник национальной армии и сражаешься против Джан джолиня Сяо Сун отхлебнул зеленого чая и не сдержал восхищенного вздоха. — Неужели Белочунь? — Где ты его достала, Цзинь? — Твоя Фэн прислала упаковку. Она знает толк в чаях. — Поразительный аромат. Сяо -сун снова сделал маленький глоток и посмотрел на Чан Шуня, который невозмутимо ждал продолжения разговора. Встретив взгляд старшего брата, кивнул. «Да, я закончил Академию в Ампуум. Чан Кайши начал северный поход, а я завтра уеду на фронт». «Завтра?» — удивилась Цзинь. «Ты же собирался неделю пробыть дома». «Ты неправильно поняла. Мне дали неделю отпуска вместе с дорогой. Если бы не день рождения Гасян, я вообще бы не приехал. Слишком сложно добираться. Да и на фронте полковник с опытом лишним не будет». «А ты, старший брат, как тут оказался? Ты же был в России, смотрю, приуспел. Костюм дорогой, подарков целый саквояж». Сяосун действительно привез подарки, зимние меховые шапки. Сестре — соболью, гасян — беличью, Цюше лисью, сяопину — волчью с хвостом. «Не завидуй, брат, ты человек военный, тебе полагается форменная шапка, офицерская, не пощеголяешь. Да я и не ожидал здесь тебя увидеть» и не знал, что встречу Мэй осталась девочка без подарка. Сяусун вынужденно схитрил, у него был подарок для Мэйлань, но он забыл его в чемодане, который оставил в камере хранения на вокзале. Не тащиться же с чемоданом по городу, а такси брать не стал. Ему хотелось пройти по улицам, в общем-то, родного города, увидеть, как он изменился. Подарок Мэй он решил оставить у Фонтсянь. «Ты давай не увиливай». Каким ветром тебя принесло в Харбин? И где подцепил русского парня, этого Федора? Я сразу догадался, что он родственник Сяопина. Чаньшунь бросил быстрый взгляд на Дзинь, увидел, как стремительно она покраснела и испытал что-то похожее на удовлетворение от маленькой мести за свою отставку. — Выходит, ты его знаешь. Интересно узнать, откуда. — Не так ли, дорогая? Да — Да-да, мне тоже интересно. Как можно тверже, сказала Цзинь, и посмотрела на мужа такими испытующими глазами, что ему стало стыдно за свои мстительные намеки. Федора я увидел возле вокзала, он тоже только приехал в Харбин, но в товарном огоне. Его раненого вывезли на наш берег Амура во время разгрома восстания русских крестьян и казаков в 1924 году. Тогда много казаков семьями ушли в Китай и образовали там что-то вроде станицы. Федор и жил в этой станице два с лишним года, лечился, потом работал. Несколько раз пытался перейти на советскую сторону. Не получилось, однажды пограничники снова подстрелили. А когда Креп решил найти своего отца? Он очень хороший художник. Шел пешком от деревни к деревне, кормился тем, что рисовал чей-нибудь портрет или фанзу и получал за это еду. Я его знал маленьким, но он так похож на своего отца, которого я знал с детства, что я остолбенел, когда увидел. А меня он помнил, взгляд-то у него особенный, художника. Вот и все. Отец его, может быть, в Харбине, надо помочь найти. Помогать будешь ты? Спросила Цзинь и покраснела. Нет, дорогая сестрица, кто сможет, тот поможет, а у меня дела, мне надо в Мугден. А до того в Пекин, своих повидать. У меня был билет до Пекина, но перед Харбином внезапно Потянула сойти, с вами повидаться. Вдруг больше не увижу. — Это почему? — встревожилась Дзинь. — Тебе что-то угрожает? — Работа такая, сестрица. Сяосун приложился к чаю, поморщился. Остыл уже. — Я сейчас, — подхватилась Дзинь. — Заварю свежий. — Не надо, — остановил брат. — Я пойду спать. Завтра рано на поезд. Вот только Чаньшуню скажу. Сяосун повернулся к побратиму, Бережно тронул его за руку. «Будь осторожней, с Чан Кайши. Я наблюдал за ним в Москве. Он человек с двойным дном. А что там таится на втором дне, вряд ли кто знает. Едва ли что-нибудь хорошее. Ты же помнишь, в Москве он в каждой речи клялся в верности Суньяцену. А на похороны отца революции не явился. С коммунистами работать категорически не хочет». «Скажу больше», — угрюмо заявил Чаньшунь. «Я приехал сюда главным образом, чтобы предупредить Дзинь. Правые гаминдановцы во главе с Чаном снова готовят против коммунистов какую-то подлость. Я думаю, Дзинь, ты имеешь связь с руководством партии». «Да», — кивнула Дзинь. Сли Даджаном, Мао Цзэдуном. Передай им мое предупреждение. Я не знаю, что именно произойдет и когда, но пусть будут готовы». Я не имел возможности поговорить хотя бы с Джо Энлаем, политкомиссаром Академии, потому что опасался слежки. Если бы меня заподозрили, выяснять бы ничего не стали. У Гоминдана жизнь человека не стоит ничего. Цзинь внимательно посмотрела на мужа. — Ты из-за этого ехал сюда? В самое логово Баяцзенов? Чаньшунь на вопрос не ответил, но добавил и поберегись, пожалуйста, сама, очень тебя прошу». Внезапно раздался звонок. «Кто это так поздно?» — удивился Чаньшунь. «Дзинь, ты кого-то ждешь?» Она покачала головой и шагнула к двери в прихожую. «Стой», — сказал Сяосун. — «я открою». «Нет, лучше я», — заявил Чаньшунь, — «и не спорьте». Он вышел в прихожую, но быстро вернулся. Дзинь и Сяусун вопросительно повернулись к нему. «Какой-то русский, — говорит, — ошибся, — сказал Чаньшунь, — рыжий, бородатый, одноглазый, странный». Сяо Сун бросил быстрый взгляд на сестру. Она явно побледнела и спросил: — «А почему странный?» Увидел меня, замялся и сказал, что ошибся, то ли домом, то ли дверью. «А, тут этажом ниже русский живет», — с явным облегчением пояснила Дзинь. «Он и верно ошибся». На пригородный поезд, который бы довез до Старого Харбина, всего-то 7 километров, Сяопин, Смэйлань и Федор опоздали. Такси возле вокзала при отсутствии поездов не появлялись, поэтому оставалась одна возможность – пешочком, не спеша, через Новый город по вокзальному и Харбинскому проспектам, по мосту над речкой мадя потом через обширный пустырь, на котором кое-где уже появились скородельные жилища, новоприбывших беженцев, торопливо зажигающих печь печи огонь, а там до старого Харбина рукой подать. Августовская ночь была достаточно светлой, уличные фонари отсутствовали только на пустыре, поэтому путешествие молодых людей было вполне комфортным. Шли не спеша, Сяопин держал жену под локоток, Федор шагал рядом, но чуть отстраненно. Он не знал, как относиться к человеку, о котором еще вчера он ничего не знал, а сейчас должен принимать за брата». Поэтому разговор у них был почти односторонним. Сяопин и Мэйлань спрашивали, а Федор отвечал, ну, правда, довольно лаконично, особенно когда с ответом были связаны неприятные воспоминания. Сяопин первым делом потребовал, чтобы Федя рассказал об отце, и это парню понравилось. Отца он очень любил и говорил о нем с удовольствием. «Батя наш героический!» Феде не хотелось говорить «наш». Этим словом он как бы признавал право Сяопина на родство, однако и сказать «мой» тоже не мог. Были еще Кузя, Маша, Оля. Воевать начал с девятнадцати лет. Три раза был сильно ранен. Первый раз его мама не спасла. Ну, тогда она еще девчонкой была, кровь ему свою дала. Сначала он ее спас от Ихатуани, а потом она его. Так и поженились. — Тебе сколько лет? — спросил Сяопин. — Двадцать будет. Но я не первый родился. Первый Кузя, Кузьма. Он тоже где-то тут, в Китае. А после меня уж Машутка и совсем уж Последушек. Оленька, она тоже в Китае. Может, еще кто-то родился, но мы об этом не знаем. — А почему вы так все порось? — полюбопытствовала Майлань. Ну, нас с Машуткой сестра Батина Елена и муж ейный Павел Черных. Себе взяли. «У них что, своих детей нет?» — удивился Сяопин. «Почему и ты нет?» — обиделся за черныхов Федя. «Трое у них — Иван, Никита и Лиза. Ваня в Красной Армии, Никита уже, верно, на чекиста выучился. Он хочет быть как дядька Паша, его батя. А Лиза в школе подеев. Ей пока одиннадцать». «Ну а вас-то зачем забрали?» «Не забрали». Оставили, чтобы мы с Машуткой, обузы, Бати с маманей, в Китае не были. О, боги! Что ж твои родители в Китае забыли? Что уехали, бросив детей? Никого они не бросали, — рассердился Федя. Батя был против красных, его могли расстрелять. Да и не только его, всю семью могли изничтожить, как врагов советской власти. А мы с Машуткой еще до того были записаны за дядьки Пашей и теткой Еленой. Вот мы и остались. Да, интересно, получается, сказал Сяопин. Отец наш белогвардеец Сяопин выделил слово наш. Понятно, что не случайно. Дети в по разным странам границы, кто-то белый, кто-то красный, дядька чекист с контрреволюцией воюет. Не соскучишься. Теперь и чей мне дороги в Россию нет. Вернусь, скажу, к белым сбежал и поставят к стенке хмуро закончил Федя. «Что значит поставить к стенке?» спросила Мэйлань. «Это наказание?» «Расстрел», вздохнул Федя. «Я же там комсомольцем был. А сейчас и весточку не подашь, что живой». Феде стало жаль себя так, что слезы набежали на глаза. Хорошо, что шли по пустырю. Темно, да и Сяопин с Мэйлань на него не смотрели. Под ноги попадались рытвины, и Сяопин бережно поддерживал жену. Федя смотрел на них и чувствовал, что в душе рождается что-то теплое и даже нежное. Пусть наполовину китаец, а все-таки брат и жена его. Красава, каких поискать? Решил завтра же, нарисуя обоих. Благо чернила цветные пока имеются. Не все истратил, и перья гусиные есть. Рисовать ими одно удовольствие. Похлопал ладонью по холщевой суме, висевшей через плечо, все ли его добро на месте, убедился, что в порядке, еще подумал, как хорошо, что дядя Сяосун не прошел мимо, подобрал и привел в дом своей сестры, которая, оказывается, любила батю, и родила от него такого славного парня, брата. Он наверняка поможет найти батю и маманю, и кучу Соленькой. Устырь кончился, начались улицы Старого Харбина. Тут было много деревьев и светло. Электрические фонари на столбах стояли равномерно, но примерно через полсотни сажен. На окраине теснились фанзы, потом начались городские постройки. Вернее, станционные, потому что строили русские. Квартира Сяопина и Майлань была в красно-кирпичном русском доме. Домик двухэтажный на две малочисленные семьи с большой верандой. Возле дома полисадник с какими-то кустами, деревцами из хозяйственных построек общий на обе семьи дровяник для дров и угля, погреб с ледником, коровник. Такого типа дома управление КВЖД строило для персонала дороги. Разнились они только количеством комнат, хотя были и односемейные. Об этом бегло сказал Сяопин. Пока моя лань отпирала входную дверь. В каждой квартирке на первом этаже кухня-столовая с русской печью и плитой, на втором две небольшие комнаты, спальня и детская. Занимай детскую, сказал Сяопин, и давай спать. Легко сказать спать. Спать-то как раз и не хотелось, хотя за время пешего путешествия Федя изрядно соскучился по нормальной постели. Слишком уж неожиданным оказался конец. Сяосун, Цзинь, Сяопин, Мэйлань, Гасян, Сюше — китайская семья, оказавшаяся вдруг родственной. Это Гасян — озорная хохотушка, тоненькая, гибкая и одуряюще красивая. Такую красоту он и представить не мог. Весь вечер старался не смотреть в ее сторону, а внутренние глаза все видели. Каждую черточку запоминал. Нарисовать бы бумаги — нет. Он вспомнил, что внизу, в столовой, на стене висит афиша какого-то концерта, видел такие в Благовещенске. Осторожно спустился, зажег свет и точно афиша, железнодорожное сообщение, концерт, симфонического оркестра, дирижер Асахино Такаси. Федя не знал, что такое симфонический, дирижер. Ему было важно, годится ли бумага для рисунка чернилами. На счастье, годилась, плотная и гладкая. Он расстелил афишу на обеденном столе, тыльной стороной вверх, выставил пузырьки с чернилами, зачистил перья и принялся за дело. Память у него была цепкая, это отмечали все преподаватели художественно-промышленного училища, линии ложились уверенные, и через час портрет был готов. По углам листа Федя набросал эскизы голов Сяо Сяосуна, Сюше, Сяопина. Оставалось еще место внизу листа. Там он более тщательно нарисовал головку Мейлайн. Получилось неплохо. Федя придирчиво прошелся по всем рисункам, больше всего внимания уделил взгляду Гасян. Постарался передать его озорной блеск, восторженность и затаенную улыбку. «Уж не влюбился ли я?» — подумалось ненароком, и в душе откликнулось, как эхо далекого колокола. «Гасян! Гасян!» В лицо плеснулось что-то горячее, опалило щеки. Ничего подобного прежде не случалось, неужто и вправду влюбился? Но она же сестра Сяопина, а он мой брат, значит, она и моя сестра, разве так можно?